Мы восхищаемся величием мужа, не прельстившегося ни посулам царя, ни посулами погубить царя. Мужа, верного благим примером и, самое трудное, на войне чуждого преступлений, верившего, что есть вещи, которые не дозволено делать даже врагу и в крайней бедности, которую он сделал лучшим своим украшением, гнушавшегося золотом не меньше, чем ядом. — Живи моим благодеянием, пир, — сказал он, — и радуйся неподкупности фабриция, прежде так печалившей тебя. Гораций Коклит один перегородил узкий мост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 и являют нам образ добродетели. Я прибавлю такое, что может показаться странным. Иногда зло делало виднее красоту честности, и прекраснейшее и ярче блистало рядом с безобразным. Ты ведь знаешь, что есть пороки, смыкающиеся с добродетелями, а самое постыдное, самое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 как он настойчив и упорен, когда нужно трудиться, и силою духа одолевает усталость тела. К тому же он всегда одинаков и верен себе в каждом поступке и хорош не по намеренью, а потому что усовершенствовал свой нрав и не только может поступать как должно, но и не может.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 что такое воздержанность, мужество, разумность, справедливость и определили, в чем долг каждый из них. Но из чего мы поняли, что такое добродетель?